Дарья Кондолинцева «Кого не видят глаза?» Возможно ли большее чудо, чем хотя бы на миг взглянуть на мир глазами другого? Мы тогда за один час побывали бы во всех веках мира и во всех мирах веков. Генри Таро Олден или жизнь в лесу» часть 1 война глава 1 разочаровавшие и это конец как вы допустили такое мы обречены поджав губы ник стоял посреди огромного зала совета где собрались 12 старейшин Проникавший сквозь окна солнечный свет слепил глаза, а в душе все кипело от злости. Но Ник изо всех сил заставлял себя покорно молчать. Дафна и Ирне рядом с ним тоже виновато глядели в пол, выслушивали перечень грядущих катастроф, в которых теперь все трое были повинны. — Как Фоморам удалось пробраться в Суталу? — Молчи, — мысленно приказал себе Ник. «Молчи, или сделаешь только хуже!» После того, как Фоморы исчезли, похитив Аню Книгу судеб, друзьям ничего не оставалось, как вернуться в земную штаб-квартиру в Келас. Там Ник узнал, что за считанные минуты до их прибытия враги взломали систему защиты и пробрались к порталу. Телепортировав на Даарию прямиком в столицу Дейтьянского государства, они убили нескольких стражников и беспрепятственно скрылись в неизвестном направлении. Теперь в руках врагов был сильнейший артефакт, который мог решить исход многолетней войны. Аня оставалась в ловушке среди кровожадных убийц, а Ник ничего не мог сделать. Потому как, рассказав всю правду о произошедшем, он, Дав и Ирней стали бы не только провалившими миссию неудачниками, но и изменниками Родины. «И во всем этом полностью ваша заслуга!» Двенадцать старейшин, одетые в атласные изумрудные костюмы, сливались перед глазами в одно большое пятно. Ник на миг зажмурился но это не помогло. Гул голосов становился лишь невыносимее. «Немыслимо!» — воскликнул Спарк, заглушая своим баритоном всех остальных. «Третье кресло справа». — Сто восемьдесят два года я занимаю место в совете и не припомню подобного. Не выполнить задание, потерять члена команды и к тому же допустить, чтобы какой-то землянин оказался на нашей планете. — Молчи, — Ник уставился на белую колонну, подпиравшую потолок. — Мне доложили, — вступила в разговор Лона с шевелюрой медного цвета, тщательно уложенной в прическу, напоминающую птичье гнездо. Пятое кресло справа. что кто-то из садовников успел увидеть на руках сына Крейна брюнетку без чувств. Могу заключить, что с Лиром была та самая Аня. Тишина. Да или нет? Очевидно. Процедил сквозь зубы Ник после повисшей в воздухе колкой паузы. Ему хотелось кричать, рвать и метать, найти Лира, воздать ему по заслугам, спасти Аню, отомстить за смерть Амарилис. но вместо этого приходилось играть в спокойствие. «За время вашего общения она упоминала что-либо о фаморах по Тиле, в частности?» — продолжала Лона. Ее высокий голос резал слух. «Возможно, проявляла симпатию к ним, разделяла их взгляды или каким-либо иным способом давала понять о своем расположении к нашим недругам». Ник прикусил губу. «Нет». — Она не знала, где в Келасе расположен портал и как он функционирует? — Нет. — Полагаю, Фомором удалось пробраться к порталу именно при помощи книги «Судеб», — предположил Варек самый пожилой и самый мудрый, согласно всеобщему мнению, член совета. Пятое кресло слева. — Мы до сих пор не знаем точно, как книга работает, но неоспоримо, что в ней сокрыт неисчерпаемый запас энергии. Лона пропустила комментарий мимо ушей, продолжая пожирать Ника, Дав и Ирнея надменным взглядом. — И вы, наши добрые земные амбассадоры, утверждаете, что понятия не имеете, как фаморы добрались до книги прежде вас? — Ни малейшего! — отозвался Ник, когда Давна с Ирном опять не ответили. — Смею предположить... До сих пор скромно хранивший молчание в первом кресле слева гелон прочистил горло и, добившись внимания к своей персоне, продолжил. <coughs> — Посмею предположить, что эта чужеземка работала на Хеллхейта, как, скорее всего, и ее отец. Иначе возможно ли объяснить, что наши, хм, назовем их соперники, нашли книгу раньше? «Она не работала на Фомора в гелон не выдержал Ник. Его голос прозвучал гораздо жестче, чем он ожидал. Остальные старейшины, осуждающие, скинули брови, но Нику было уже плевать. А ее отец пытался помочь нам, когда узнал, что Лир его обманул. И если бы Александр был жив, поняв, что ему нечем доказать свою правоту, Ник умолк. Волна отвращения и ненависти к Хеллхейту, сильная как никогда. — сдавило горло. «В моих глазах все выглядит так, будто подстроено специально», — медленно добавил Геллон, словно наслаждаясь этим выводом. Его глаза блеснули. «Поправьте нас, коли мы что-то упускаем. Но пока все говорит об одном. Пятеро фаморов не могли обвести вокруг пальца всех нас». Это наталкивает меня на мысль, что кто-то снабжал наследника Потильского трона информацией. Среди нас предатель!» Дафна вздрогнула, на ее лице мелькнуло отчаяние, смешавшееся со страхом. Однако через мгновение сестра вновь взяла себя в руки и продолжила отрешенно изучать витиеватые узоры половой плитки. «Вы не были на земле!» Начал Ник, с вызовом встретив взгляд гелона «Не были там, и понятия не имеете, что...» «Сын, не время для споров!» Оборвал сварк, сидящий во главе стола. «Прости, отец!» Мысленно прокляв гелона перед всеми земными и дейтьянскими богами, Ник перевел глаза на отполированный пол, последовав примеру друзей. Отец кивнул и уже спокойно продолжил. Мы всего лишь хотим разобраться в произошедшем и понять, что следует делать в сложившейся ситуации. Куда бы ни скрылись поморы они не пересекли границу Талы. В силовом поле по периметру страны не зафиксировано никаких скачков энергии. А значит, рано или поздно мы найдем беглецов. Патрули и розыскные команды уже отправлены. Сам факт, что Хелл Хейт посмел ступить на наши земли, уже нарушает установленные перемирием правила. Деловито заявила Лона. «Я считаю, необходимо напасть на потил незамедлительно!» Многие старейшины согласно закивали. «И, к примеру, всем пасть замертво, когда Лир по незнанию откроет книгу судеб прямо на поле боя?» Со снисходительной усмешкой на губах, точно слушая своих внуков, вставил Варек. Нику отчего-то стало смешно. Остальные тут же перестали кивать. Все, кроме Гелона. «Сварк!» и законно избранный глава парламента он сдернул подбородок словно эти слова были ему противны и поверь я беспрекословно признаю твой авторитет однако считаю что ирне и двое твоих детей что-то не договаривают если им есть что сказать пусть скажут сейчас ник почувствовал на себе тяжелый взгляд гелилона но продолжил сверлить глазами пол, лишь сжал руку в кулак, сдерживая позыв ответить на оскорбление, а вместе с тем желание хорошенько вмазать гелону в челюсть. Дафна с Эрнеем не шелохнулись. «Мы все ценим твое рвение, мой друг, но они бы не стали ничего таить», ответила за них расположившаяся справа от сварга женщина с белоснежными, как удав локонами. «Уж поверь мне, я знаю своих детей, Лучше, чем себя. Соглашусь с тобой, Атея. сварк почесал седую бороду, задумчиво щурясь. Ник, Дафна и Ирней, как и все мы, бессильны перед прошлым определившим настоящее. Наша нынешняя обязанность — предстать перед будущим. У Дейтьян не в правилах сеять раздор в сложные времена. И если боги решили, что нам суждено встретиться с фаморами на войне, «Так тому и быть!» Спорить с таким заявлением было сложно, и старейшины опять углубились в разговор. На кону теперь была безопасность всей суталы. Тем не менее совет не мог прийти к консенсусу и решить, как гарантировать защиту суталийцев. Одни, как Лона, предлагали немедля идти в атаку первыми. Другие вместе с Варегом, наоборот, требовали дождаться следующего шага противника. Ник слушал шквал предложений и замечаний в полуха, мысленно в красках вычерчивая картину мести. Простой смерти Лир не дождется, нет. Загнать его в угол, заставить почувствовать ту беспомощность, что чувствуем мы. Он покосился надав и готов был поклясться, что она думает о том же. Во взгляде сестры застыло холодное равнодушие. «Заставим Хеллхетта жалеть, что он появился на свет. Да, Лир не умрёт легко. Сначала ему придётся смотреть в глаза всем, кого он предал, нести бремя собственного позора и... — Мы можем идти, — прервал всех Ирней. Старейшины затихли и удивлённо подняли головы, вспомнив, что те, из-за кого они собрались, всё ещё здесь. — Идите, — наконец сказал Сварк и, помедлив, всё же добавил. — И... Для вашей же безопасности. Будьте добры, не покидайте пока стены замка. Думаю, вы уже заметили, что судьба не всегда на нашей стороне». Без лишних слов Ник, Дафна и Ирн покинули зал совета. Все трое молча шли по коридору, размышляя каждый о своем. но «Ну, наверняка об одном и том же», — думал Ник. покрытые инием стены ледяного замка Амара-Вратти, светились изнутри, многократно отражая солнечные блики и рассеивая тени. Замка, которым так восторгалась Риил, и который так мечтала увидеть Аня. Однако обеих девушек сейчас не было рядом, и красота окутанных сиянием залов не спасала Никка от гнетущих воспоминаний о недавних событиях. «Спасибо», — произнесла вдруг Дафна, не глядя на спутников, когда они шли вдоль обращенной на сад террасы. Ник с Ирном синхронно повернули головы с немым вопросом. «За что? Что не сказали?» дав запнулась, покосившись на безоблачное небо, что это из-за меня, Фоморы, узнали, где книга, узнали, где и когда мы будем. «Ах!» <дых> — она устало вздохнула. «Спасибо, что не сказали старейшинам, что это я тот предатель, который рассказывал все Лиру. — Не говори так, ты не предатель. Ник на ходу обнял сестру за плечи. Он даже вообразить не мог, что она чувствует. — Даф, ты не виновата в том, что Хеллхейд — лицемерный беспринципный фамор. Этот негодяй нашел твое слабое место и бесчестно воспользовался этим. Я поступила глупо. Схлипнула дав слезы сверкнули в уголках ее глаз. — Все ошибаются. Была легкомысленной или полной надежд. Ирн издал нервный смешок. «А смысл?» — присвистнул он, сунув руки в карманы. «Смысл? А если бы мы все рассказали совету, что бы они сделали? Назвали бы тебя Дафна, изменницей и запретили бы покидать замок? Так мы и так теперь заперты здесь. Или отправили бы тебя в Храдей, подключили бы к голове сотню проводков...» и искали ответы на вопросы, которых ты не знаешь. Они свернули за угол и на какое-то время прервали беседу, проходя мимо кабинетов отдела безопасности. Сотрудники непринужденно болтали за стенами, но в какофонии приглушенных голосов Ник не смог разобрать ни слова. — Мне без разницы, что бы со мной сделали, — ответила Дав, когда все трое оказались на лестнице. Но я бы не пережила позора, если бы все узнали, что меня обвел вокруг пальца отпрыск Крейна. Спустившись на первый этаж, они остановились в главном вестибюле. Перед ними выросла высокая арка, украшенная орнаментом из обледенелых цветов, подсвеченных россыпью разноцветных кристаллов. Снаружи виднелись зеленые кусты, окаймляющие широкий мост в город. Амарилис всегда умела восхищаться природой. а вот Нику все это великолепие казалось лишним. — Я не знаю, как вы, а я не хочу сидеть здесь, пока остальные все решают, — заявил он. — Сварг был предельно серьезен, когда сказал, чтобы мы не покидали замок. Хмуро отозвался Ирн, тоже покосившись на выход. Двое мускулистых стражников в серебристых костюмах глянули на него в ответ и, не сговариваясь, скрестили на груди руки. это была просьба — А не приказ, — покачал головой Ник, хотя крупица сомнений все же успела закрасться в его мысли. — Не будь наивным! — Эрне закатил глаза. Светлые кудри упали на лоб, чем, вероятно, только подогрели его мрачный настрой. Он прорычал что-то себе под нос, поправляя волосы и продолжил. — Когда в последний раз на земле де приказания отдавали без доброжелательного тона? — Это же, как говорят сами старейшины, сутала! — «Страна благ!» «А что ты предлагаешь? Сидеть сложа руки, пока Аня неизвестно где?» «Ник, да будем честны. Во-первых, не факт, что Аня до сих пор жива. Не смей говорить так». Охранники напряглись, пристально следя за ними. «А во-вторых...» — с раздражением прошипел Ирн и затащил Ника за угол, прочь от посторонних глаз. «Говори тише, если все-таки хочешь это выяснить». Ник понизил голос, но не замолчал. «Ирней, разве ты не понимаешь? Никто в Сутале не знает Лира и его компанию сейчас лучше, чем мы. Если кто-то и может их выследить, конечно. Давай бездумно бросимся на поиски этих головорезов. Сбежим на глазах у охраны, чтобы все подумали, что мы скрылись, потому что работаем на фаморов». «Успокойтесь немедленно!» давна встала между ними. Ее глаза еще были красными от слез. но сердитая искра уже мелькала в зрачках. «Рядом с нами больше нет Рил, которая будет всех мирить, и я не собираюсь играть ее роль». «Вот именно. Старейшинам даже плевать на ее смерть!» Все так же вполголоса воскликнул Ирней. «Как они там выразились? Что мы потеряли члена команды? Да они пожертвуют всеми, если потребуется, лишь бы найти эту пляшивую книгу. Потому что из-за этой книги можем погибнуть мы все!» насупился Ник. Кто сказал, что в ней вообще есть что-то ценное? Мы до сих пор не знаем, почему она является ключом ко вселенной. Может, это пустышка? Мало ли, какой сумасшедший придумал легенду о книге судеб. Ирн демонстративно постучал указательным пальцем по виску. А теперь наши умники в зеленых костюмах готовы рисковать, чтобы добраться до древнего блокнота в переплете. Если ты изначально не верил в легенду, зачем вызвался идти на Землю? — Скучно было. — Да ну! Ник сделал угрожающий шаг навстречу Ирну, буквально зажав, дав между ними. Та невольно заворчала, оттолкнув брата. — А что я должен был делать? Сидеть здесь и прислуживать совету, который мое мнение ни во что не ставит? — С тех пор, как погиб Тер, даже твоя сестра со мной не считается. Ирны перевел глаза на Дафну. Усмешка промелькнула в уголках его губ. — Кстати, подруга, ты-то сама верила в сказку про книгу? Дафна укрюма подняла на Ирнея глаза. «Сейчас мы не будем ругаться», — ответила она тихо. «Мы разузнаем, как обстоят дела на Даарии и что изменилось за время нашего отсутствия, а после решим, что делать». «Какой-никакой, но план!» — нехотя согласился Ирн, выглянув в коридор. «Пойду посмотрю, как оборонный центр справляется без меня. А вы не привлекайте внимания. Ваши родители не смогут вечно вступаться за вас перед советом». Цокнув языком на прощанье, Ирнея крутанулся на пятках и пошел прочь. «С каких пор он у нас за главного?» Ник проводил взглядом кудрявого товарища на ходу поправлявшего воротник неудобной мантии. За двадцать семь с лишним лет на земле Ник настолько привык видеть Ирнея в клетчатой рубахе, что даже со стороны тот сейчас выглядел несуразно. Да и самому ему куртка казалась теперь более удобной и практичной одеждой. Поэтому он все еще в ней и расхаживал. «Не бери в голову», — покачала головой дав и уже серьезно добавила. «Однако он прав, Ник. Не болтай со всеми подряд о нашем путешествии. Вообще ни с кем не болтай. Но с кем-нибудь да придется, чтобы узнать, как обстоят дела вокруг. Ты понял меня?» Немного помолчав, Ник кивнул. «А ты переживаешь за Аню?» — спросил он. «Я переживаю больше. Понимаю, что переживаешь ты. вздохнула дафна и посмотрела брату прямо в глаза. ник знал этот взгляд сестра что то задумала, но сомневалась стоит ли раскрывать свои планы дав больше ничего не добавила и удалилась, бросив напоследок косой взгляд на стражу. ник поднялся в свою комнату и пинком закрыл дверь за собой с легким презрением. его глаза скользнули по до боле знакомой обстановке. Шифоньер, который бы слился с шероховатой поверхностью обледенелых стен, если бы не приоткрытая дверца, пустовал. На вешалке уныло ждала одна старая мантия. Рядом расположилась изящная тумбочка. Ее, впрочем, по земным меркам было сложно назвать таковой, так как она хитро крепилась к полу, будто паря над ним. И полка, где под щедрым слоем пыли стояла фигурка золотистого дракона. Невест, кем оставленная здесь, пока хозяин комнаты отсутствовал. У Ника никогда не было много вещей, и когда он отправлялся на землю, то взял почти все. Там он их и оставил, забрал лишь самое необходимое, которое теперь валялось в сумке у двери. — мишура которой мы украшаем жизнь в надежде снаружи стать теми, кем хотим быть внутри, — повторил Ник про себя слова отца, сказанные ему когда-то. Больше вещей — значит меньше возможностей, меньше свободы. Получается, Ник сейчас свободен Нет. Нет проблем, нет воспоминаний. От них Ник освободится только тогда, когда добьется своего. Он с детства мечтал быть одним из тех легендарных героев, кто приносит в мир справедливость. Наивно? Пожалуй. Но это не значит, что не стоит пытаться. И сейчас справедливость. Нужна была ему, как никогда. «Дом, милый дом», — пробормотал Дейтьянин и, скинув ботинки, вышел на балкон. «Ты ли это?» Внизу до самой линии горизонта простирался знаменитый на всю суталу парк Амара-Вратти. Каскадные фонтаны, птицы, щебечущие в ветвях, свежий воздух, наполненный ароматом цветов. Все, что так любит Амарилис. любила. Вновь вспомнив об убитой клинком чарной подруге, исчезнувшей Ане и проваленной миссии, Ник затасковал. Словно какая-то его часть осталась там, на земле. Сгинула в прошлом вместе со всеми злоключениями, что пришлось пережить на другой планете. Амара Вратти стал чужим. И Ник даже не мог теперь вспомнить, что хоть бы раз скучал по этому месту. Придется учиться жить заново. Нельзя сказать, что дома Ник не был счастлив. Просто он был. Я просто был. На Даарии никогда не происходило ничего поистине важного, судьбоносного для его жизни, чего-то, что могло пробрать до глубины души. И сейчас душа Ника, кажется, была далеко. Отбросив все удручающие мысли, Дэтьянин вернулся в комнату, взял со стола киберскролл и плюхнулся на кровать. Гаджет походил на маленькое круглое зеркало с синеватым кристаллом в центре, но выполнял схожую с земным смартфоном функцию, только чуть интереснее. Ник нажал на кристалл, и перед глазами появилась объемная проекция. Взмахом руки пролистал открывшиеся окна. Во вкладке глобальной информационной сети нашел новостной раздел и начал изучать статьи о событиях последних лет. Совет Старейшин активировал портал на Амара-Вратте. Будем ли мы вновь путешествовать в другие галактики, как наши предки, 7 тысяч лет назад? Не то. Следующий по популярности заголовок. В муниципалитете Хродей создан новый кристаллический сплав, позволяющий минимизировать энергетические затраты для городских джетов. Тоже не то. К 31 189 году 57% населения Суталы сдали экзамен по строению астральной реальности на третий уровень. «Бред!» — Ник вздохнул. «Ничего, чему стоило бы уделить внимание. Ни слова о книге судеб, ни слова о фоморах. Ирн прав. После того, как Сутала закрыла свои границы, старейшины делают вид, что будто все замечательно и жизнь прекрасна. Под конец Ник таки нашел кое-что». на одном из сомнительных ресурсов. Автор публикации утверждал, что только что вернулся из забвенного города, место, где слухи ценились дороже жизни и куда никто в здравом уме бы не сунулся. Заголовок гласил. Лир Халхейт – вор-шпион и наследник трона. Куда на самом деле привел Дейтьян портал и как долго они тайно сотрудничают с Фоморами? Содержание очерка было невразумительным. Парочка выдуманных фактов о землянах, скучный обзор природных условий. Ясно, что пожелавший остаться неизвестным писака никогда на самом деле не бывал там, куда привел Дейтьян портал. О так называемом сотрудничестве с фаморами вообще не было ни слова. Однако в комментариях, следовавших далее, царила настоящая война. В жаркой перепалки все, кому не лень обсуждали загадочную девушку, которую похитил Хеллхейт, Как они вообще уже узнали про Аню? Ник зашипел от злости, читая дальше. Одни знатоки слухов клялись, что Аня — тайный агент Фоморов, которого Дейтьяне в конце концов раскрыли и которого сыну Крейна лично пришлось спасать. Другие любители едких сплетен называли девушку просто приманкой, закинутой Дейтьянами, чтобы поймать Лира. И в самом конце Ник увидел смазанный снимок. Аня без сознания на руках у Хеллхейта. Одна ее рука безвольно свисает, пока Фомор с пляшущим пламенем войны в глазах оглядывается на кого-то. Позади них на фото попал еще и нагал, сжимавший клинок, с которого капала свежая кровь. Ненавижу! Ник с гневом швырнул киберскролл в стену. Новостная проекция зарябила и растворилась. Ненавижу всех и каждого за невежество и ложь! Ник и сам не знал, откуда взялась эта нахлынувшая на него волна негодования. Он внезапно осознал, что, возможно, никогда не увидит Аню снова, никогда больше не заговорит с ней, не возьмет за руку. Эта мысль отозвалась острой ноющей болью где-то глубоко внутри. — Аня, где ты сейчас? — мысленно обратился он к ней. — Что с тобой? Жива ты или... По спине пробежал леденящий холод. Ник невольно вздрогнул, и озноб тут же исчез, будто его никогда и не было. — Нет, я не буду сидеть без дела. Литьянин решительно вскочил на ноги и полез в сумку. — Чего бы это ни стоило, он сделает все, чтобы спасти Аню из лап Фоморов. Ник будет бороться за справедливость, даже если такая борьба не принесет никому ничего хорошего. — Лир, Ты пожалеешь о том, что связался с нами, — поклялся Ник в пустоту.